505. -е. Матерь огни йоги То, что вокруг все беспредельно, беспредельно началом и не имеет конца. Живем в беспредельности, касаясь ее всеми сторонами своего существования и самым своим существом. Сущностью является яро во всем, в беспредельности качеству чувств беспредельном пространстве, в касаниях вечностью наших сознаний. Даже наука говорит, что материя вечна, и вечное движение в ней, ничто не имеет ни конца, ни начала, равно к и верха, и низа, равно к и центра, который везде, с окружностью, также повсюду. И времени нет, но есть вечность, а время – иллюзии Майи. И все, что мы видим и слышим, действительности собой не являет ибо оболочки задимляют знание духа. Вечная правда сущего по ту сторону их, знанием Духа неозаренных. Но действительность есть, ее можно знать, сняв сознание личные стекла. Когда самости сняты очки, действительно сущего начинает уявлять свой облик, и знание духа становится доступным. Чувство знания или непосредственное знание действительности будет достижением того, кто освобождается от власти Майи земной и приходящей личности, облекающей на земле человека и заменяющему бессмертную сущность его благодаря все той же Майи и ярой яркости снов земного существования.